Затем, понимая, что спит, Кристина стала подозревать, подручные спиви не только в пещерах из-за ее сна, но и в настоящих пещерах из настоящей жизни. И они совершают ритуал жертвоприношения не только в ее сне, но и наяву. Если она не проснется и не остановит их, они убьют Джоя за правду, а не понарошку. убьют, пока она спит. Она попыталась освободиться из железных объятий сна, но не могла, не могла проснуться. И сейчас ей снилось, что они собираются перерезать горло е е малышу, а наеву не во сне, что наеву. Глава шестьдесят 69. Когда Кристина проснулась, Джой ел плитку шоколада и гладил ч у б а к у Она смотрела, не веря своим глазам, и чувствовала, что по ее щекам льются слезы. Только на этот раз она плакала от счастья. Похоже, он освободился из душевного плена, на который его обрекли, и выглядел он гораздо лучше. Может, все еще обойдется, слава богу. Отек на лице прошел и вернулся нормальный, хотя и не совсем здоровый цвет. Дыхание восстановилось. Пусть его взгляд еще оставался обращенным внутрь, но уже не был таким отрешенным и жалким, как прошлым вечером. То, что он встал, чтобы найти себе и нашел сладости, обнадеживало. Кроме того, он, как видно, подбросил хворосту в костер. Тот горел ярко, хотя, к К этому времени там должна была остаться лишь кучка теплых углей. Кристина подобралась к нему и обняла, и он, хотя и слабо, обнял ее в ответ. Мальчик ничего не говорил, и она знала, никакая сила не заставить его произнести хотя бы слово. Его глаза по-прежнему смотрели мимо, словно он не до конца сознавал, что она рядом. Однако она заметила, как следует за ней взгляд его пронзительных синих глаз, стоило ей лишь отвернуться. У нее появилась надежда на его возвращение в этот мир, пусть медленное, на ощупь. От черты аутизма она понимала, что торопить его или тянуть силой нельзя. ч у б а к а не сделал таких успехов, как Джой. Но вид у него был поживее, чем накануне. Похоже, пес тоже пошел на поправку. Думала Кристина, глядя с какой благодарностью, он встречает каждое прикосновение маленьких рук Джоя, словно в них была исцеляющая сила. Между собакой и ребенком иногда устанавливается удивительно таинственное и глубокое чувство преданности, общности данного только им знания. Джой держал шоколадку прямо перед собой, и на губах его блуждала слабая улыбка. Больше всего остального Кристина хотела видеть Джоя улыбающимся, и теперь губы ее тоже тронула улыбка, улыбка сопереживания. За ее спиной, вздрогнув, очнулся Чарли, и Кристина сразу отметила, что ему, в отличие от других, не стало лучше. Он не бредил, но его состояние явно ухудшилось. Лицо походило на поднявшееся дрожжевое тесто и лоснилось от испарины. Глаза глубоко ввалились, словно отказываясь видеть продолжение всех этих ужасов. Его донимал сильный озноб, временами вызывающий неуемную дрожь, которая, казалось, вот-вот обернется конвульсией. Жар привел к обезвоживанию. Когда Чарли попытался заговорить, он не смог открыть рта. Губы спеклись, а язык прилип к небу. Кристина помогла ему сесть и дала теленол и кружку воды. — Лучше? — Немножко, — прошептал Чарли. — Болит? — Везде. Ей показалось, что он не понял, и она переспросила. Я имею в виду плечо. Ну да, я про то же. Она уже не только в плече. Похоже, она повсюду, по всему телу. От пяток до кончика носа. Везде. Который теперь час? Кристина взглянула на часы. Боже, уже половина восьмого. Я проспала несколько часов, как убитая. И это на каменном полу. как Джой. Посмотри сам. Он повернул голову и увидел, что Джой скармливает последний кусочек шоколада Чубакки. Кажется, он поправляется, сказала Кристина. Слава Богу. Она убрала с его лба п р и л и п ш и е волосы. Когда она была с ним в хижине, Чарли казался ей самым красивым мужчиной, которого она знала. И даже теперь, с запавшими щеками, бледный и обессиленный, он был красив. Какое чувственное у него лицо, какой нежный взгляд. Она хотела лечь рядом с ним, обнять его, прижаться к нему, но боялась причинить ему боль. — Поешь что-нибудь? — спросила она. Он покачал головой. — Ты должен, — настаивала она. — Надо восстанавливать силы. Он сощурил с л е д я щ и е с я глаза, словно стараясь что-то увидеть. Может быть, позже. Снег все идет. Сегодня еще не выходило. Если уже прояснилось, вам с Джоем надо немедленно уходить. Без меня. Чушь. В это время года хорошая погода не продержится и суток. Ты должна воспользоваться благоприятным моментом и выбраться с гор, пока снова не налетит Буран. — Без тебя никуда не пойду. — Я не могу идти, — сказал он. — Ты еще не пробовал? — Не смогу. Даже г о в о р и л с трудом. Разговор утомлял его. С каждым сказанным словом ему становилось тяжелее дышать. — Сам ты не сможешь поддерживать огонь, — возражала Кристина. — Верно. Ты подвинешь меня поближе к костру, чтобы я мог дотянуться, и оставишь дрова на пару дней. Со мной ничего не случится. Ты не сможешь приготовить себе поесть. Оставь мне пару плиток шоколада. Этого мало». Взгляд его попрочнел, какое-то время он собирался с силами, потом сурово, отчетливо проговорил. — Вы должны идти без меня. Это единственный выход. Так будет лучше для тебя и для Джоя, и для меня тоже, потому что мне не выбраться отсюда без команды спасателей-медиков. «Ну, хорошо», — сказала она, — «ладно». Он обмяк. Этот короткий диалог доконал его. Когда он заговорил снова, это был уже не просто шепот, а трепещущий шепот, в котором иногда пропадали окончания слов. «Когда дойдешь до озера, пошлешь помощь за мной». Все это под вопросом, «Пока я не узнаю, стих ли Буран или нет», — сказала Кристина. «Пойду гляну». Она хотела встать, и тут услышала обращенный к ним мужской голос, раздавшийся у входа в пещеру в начале зигзагообразного коридора. «Мы знаем, что вы здесь. Вам не скрыться от нас. Мы знаем». Гончие псы с пиви настигли их. Глава с е м и д е с я т Инстинктивно, не раздумывая ни минуты, Кристина схватила заряженный револьвер и бросилась через пещеру к выходу. «Нет — Нет! — закричал Чарли. Не обращая внимания на его крик, она прошла до первого поворота, Свернула направо, не посмотрев, прячется ли кто-нибудь там. Она видела вблизи скалы, а впереди у следующего поворота слабый серый свет. За ней был последний прямой отрезок лаза, а потом открытый склон горы. Она рвалась вперед с безрассудной отвагой. И потому что люди с пиви наверняка не ожидали от нее такого, но еще и потому, что ничего другого... Она предпринять не могла. Она уже не контролировала себя. Сумасшедшие, злые, наглые мерзавцы выгнали ее из дома, загнали в эту нору и теперь собирается убить ее ребенка.